Глава двадцать третья Пришел хозяин вечерком, пришел на веселе, А дома видит человек, где быть ему не след. Объясни ты, женушка, мне что-то невдомек, Как вошел он, не спросясь, захожий паренек. Старинная песня. Почтенный Бейли взял из рук служанки фонарь И приступил к осмотру, уподобясь диогену Когда тот со светочем в руке брел по Афинской улице. И, может быть, мистер Джарви не больше, чем великий циник, надеялся натолкнуться в своих поисках на какое-либо ценное сокровище. В первую очередь подошел он к моему таинственному проводнику, который сидел, как сказано, на столе, уставив в стену неподвижный взгляд. Ничто не дрогнуло в его застывшем лице. Руки он скрестил на груди, не то с вызывающим, не то с беспечным видом, и, отстукивая каблуком по ножке стола такт мелодии, который насвистывал, Он выдержал испытывающий взгляд мистера Джарви с таким невозмутимым спокойствием и самоуверенностью, что прозорливому следователю изменили на мгновение его проницательность и память. «А... э... о...» — восклицал Бейли. «Честное слово! Это невозможно!» и, «И все же... нет! Честное слово быть того не может! А все-таки... черт меня побери, я должен сказать!» «Грабитель ты, разбойник, сущий дьявол, способный на все злое и ни на что хорошее. Неужели это и взаправду ты?» «Как видите, Бейли», — был лаконичный ответ. «По чести так или тут чистейшее колдовство? Ты отъявленный беззаконник. Ты осмелился пролезть сюда, в Глазговскую тюрьму. Как ты думаешь, сколько стоит твоя голова?» «Ммм... Если взвесить как следует на голландских весах, Она потянет, пожалуй, побольше, чем головы одного провоста, четырех Бейли, городского секретаря, шестерых деканов до да дюжины ткачей. «Ах ты, отпетый негодяй!» — перебил мистер Джарви. «Покайся лучше в своих грехах и приготовься, потому что стоит мне сказать одно только слово...» «Правильно, Бейли», — ответил тот, к кому обращено было это замечание, и с небрежно беспечным видом заложил руки за спину. «Но вы никогда не скажете этого слова». «Почему же я не скажу, сэр?» — воскликнул блюститель закона «Почему не скажу? Ответь, почему?» «По трём веским причинам, бэйли Джарви. Во-первых, ради нашего давнишнего знакомства. Во-вторых, ради старухи, что греется сейчас у очага в стак ковролохании, той, что связывает нас узами кровного родства, к вящему для меня позору. Легко ли мне признаться, что мой родственник возится со счётными книгами, «С пряжей, с ткацкими станками, с челноками и веретенами, как простой ремесленник. А в-третьих, Бейли, еще и потому, что если только я подмечу с вашей стороны малейшее поползновение выдать меня, я штукатурю эту стену вашими мозгами прежде, чем вас успеет выручить рука человека». «Вы сорочайный и дерзкий негодяй», — отвечал Бейли, нисколько не устрашенный, — «И вы знаете, что я это понимаю, и не остановлюсь ни на миг перед грозящей опасностью». «Я отлично знаю», — ответил тот, — «что в жилах у вас течет благородная кровь, и мне неохота поднимать руку на родича. Но я отсюда выйду так же свободно, как вошел, или стены Глазговской тюрьмы десять лет будут рассказывать о том, как я проложил себе дорогу». «Хорошо, хорошо», — сказал мистер Джарви, — «кровь погуще воды». А друзьям и сородичам не пристало замечать царинку друг у друга в глазу, когда чужой глаз ее не замечает. Старухи в ста горько было бы услышать, что вы позорище гор, размозжили мне череп, или что я помог затянуть петлю на вашей шее. Но сознайся, упрямый черт, что не будь ты тем, кто ты есть, я сейчас захватил бы первого разбойника в горной стране. «Вы постарались бы, кузен», — ответил мой проводник. «Не спорю, но вряд ли, думается мне, — «Ваши старания увенчались бы успехом, ибо мы, бродяги-горцы, неподатливый народ, особенно когда с нами заговорят о оковах. Мы не переносим тесной одежды, штанов из булыжника до железных подвязок». «Тем не менее, любезный, вы дорветесь до каменных штанов, до железных подвязок и до пенькового галстука», — ответил Бейли. «В цивилизованной стране никто еще не откалывал таких штук, как вы. Грабить чуть ли не в собственном кармане». Но это не сойдет вам с рук, честно вас предостерегаю. И что же, кузен, вы по мне наденете траур? Ни один черт не наденет траура по тебе, Робин. Разве что ворон да грач, вот тебе в том моя рука. Но скажи, любезный, где 1000 добрых шотландских фунтов, которые я тебе судил и когда доведется мне получить их обратно?